Явление третье. Муромский, Атуева, Лидочка, Кричинский и Расплюев. Кланяются и жмут друг другу руки. Муромский, осматриваясь. «Какая у вас прекрасная квартира!» Атуева. «Да, прекрасная, прекрасная квартира. Какой у него вкус во всем, во всем!» Лидочка. «Да, очень хороша!» Кричинский. «Для меня, медам, она только с этой минуты стала хороша!» Целует у Лидочки руку. Атуева. «Как он всегда мило отвечает! Какой право милый человек!» «Знаете что, Михаил Васильевич, я об одном жалею!» Кричинский вежливо. «О чем это, Анна Антоновна?» Атуева. «Что я не молода!» «Право, я бы в вас влюбилась!» Кричинский. «Ну, стало мне надо жалеть, что я не стар!» Лидочка. «Это только не комплимент мне!» Атуева. «Лидочка, да ты ревнива!» Кричинский берет у Лидочки руку и целует. «За то, что вы ревнивы, целую вашу ручку. А несправедливой быть нехорошо». Лидочка. «Отчего же несправедливый? Кричинский. «Я сказал, мне надо жалеть, а между тем, что надо и что есть, большая разница». Лидочка отходит в сторону и манит Кричинского. «Михаил Васильевич, послушайте». Кричинский. Что такое? Лидочка. Секрет. Отводит его еще. Вы меня любите? Кричинский. Люблю. Лидочка. Очень. Кричинский. Очень. Лидочка. Послушайте, Мишель, я хочу, чтобы вы меня ужасно любили, без меры, без ума. В полголоса. Как я вас люблю. Кричинский берет ее за обе руки. И душою, и сердцем лидочка нет я хочу с сердцем кричинский в сторону да какая она миленькая бабеночка будет Атуева, подкрадываясь к ним о чем это вы тут советуетесь лидочка так дело одно есть Атуева. пари держу о платье лидочка проиграете тетенька Атуева. так о чем же кричинский показывая на сердце о том что под платьем анна антоновна Атуева «Как? Что под платьем?» Отводя Лидочку «Что же ты, ты матушка, с ним о белье-то говоришь?» Лидочка смеется «Нет, тетенька, не о белье», — говорит ей на ухо. Кричинский, подбегая к Муромскому «Петр Константинович, что же вы не садитесь, сделайте одолжение. Какие вам кресла? С высокую спинкой или низкой?» «Кресло. Иван Антонович, кресло. Расплюев тащит кресло. Муромский». Нет, я вот здесь на диване. Здесь вот хорошо. Садится. Кричинский, позвольте мне вам представить доброго приятеля и соседа Ивана Антоновича Расплюева. Расплюев, отставив кресло, раскланивается и конфузится. Э, честь, честь имею. Муромский, встав. Ах, очень приятно. Жмет Расплюева руку и садится на диван. Расплюев берет стул и садится на самый кончик, подле Муромского. Причинские с другой стороны сцены с дамами. Подают чай, молчание. Муромский берет чашку. В военной службе изволите служить или в статской, расплюев, берет чашку. Всты. всты в, в, в воен. Вое, в, в статской, в статской с. Муромский, очень вежливо. Жить, изволите в Москве или в деревне? Расплюев в Москве, с в Москве. То есть иногда, а то больше и в деревне. Муромский, скажите, в какой губернии имеете поместье ваше? Расплюев, в Симбирской-с. Симбирской. Муромский, а уезд какой? Расплюев, скоро. Какой уезд? Муромский, кивая головою. «Э, Дас, уезд. Расплюев, как бишь его? Нагибается и думает. Того, то есть, ох, как его? В сторону да я в этом захолустье ни одного уезда не знаю вслух и пощелкивает пальцем вот ведь так на языке и вертится эх ты господи михаил васильевич да как его уезд то кричинский какой уезд расплюев да наш уезд кричинский а, -а в вардатовском расплюев делает жест рукою муромскому ну вот муромский вардатовском расплюев прихлебывает чай и кивает утвердительно головою. Симбирской губернии, Ордатовского уезда. С... Муромский. Так Ордатовский уезд в Нижегородской губернии. Расплюев фыркнув в чашку. В Нижегородской? Как в Нижегородской? А, -а, а! Михаил Васильевич, что же это такое? Они говорят, что Ордатовский уезд в Нижегородской губернии, е ей Ха. -ха Кричинский нетерпеливо. Да нет, «Их два. Один ордатов Нижегородской губернии, другой Симбирской». Расплюев делает рукой к Муромскому. «Ну вот». Муромский делает рукою жест. «Да, точно, именно. Один ордатов-то в Нижегородской, другой в Симбирской». Расплюев делает также жест. Один-то ордатов в Нижегородской, а другой в Симбирской. Оправляется. Муромский. «Извините, извините. Да, ваша правда». Молчание. — Скажите, а предводителем у вас кто? Расплюев. — А? В сторону. — Да этот дурак какой-то навязался. Что же это будет-то? Махнув рукою. Эх, была не была. Вслух. — Бревнов. Муромский. — Как-с? Расплюев. Бревновс! Муромский. — Не знаю. Не имею чести знать. Расплюев. В сторону. — Я думаю, что не знает. Муромский и хороший человек. Расплюев. Предостойнейший. Мухи и той зла не сделает. Муромский. В наше время это редкость. Расплюев. Хм, редкость. Нет, Петр Константинович, решительно скажу, таких людей нет. Муромский. Ну, однако... Расплюев горячо. Уверяю вас, нет. Поищите. Муромский с участием. Вы, как заметно, имели от людей и огорчение в жизни? Расплюев. Имел! Поправляя на себе фраг. Такие, могу сказать, задавались мне огорчения в жизни. Что, сынова, могу сказать, все бы обручи полетели. И вот невредим, жив и. Муромский со вздохом. Бывает, все бывает в жизни. А как у вас земля? Расплюев. А что земля? Земля ничего. Муромский. У вас там должен быть чернозем. Точно, ведь Симбирская черноземная губерния. Расплюев. А, да-да-да, как же, чернозем. Удивительный чернозем, то есть черный-черный. У -у -у, вот какой. Муромский. И скажите, урожаи должны быть отличные? Расплюев. Урожай? Да я в этом захолустье обобрать хлеб не могу. Хохочет. Ей-ей, не могу. Муромский. Неужели? Расплюев, право, не могу. Да черт с ним, мне его даже не жалко. Хохочет. Муромский тоже смеется. А степные-то помещики каковы? Скажите, у молот какой у вас бывает? Расплюев в сторону. Да он нарочно, подняв глаза. Господи, да что же это будет? Обтирает пот. Ну, об умолоте я вам ничего не скажу, потому... Примечание. У молот — количество вымолоченного зерна. Кричинский, оборачиваясь. «Помилуйте, Петр Константинович, да что вы его спрашиваете? Да ведь он только по полям с собаками ездит. Ведь он по хозяйству не в зуб толкнуть». «Муромский. Скажите, Михаил Васильевич, имение ваше в Симбирской губернии, а родственники ваши живут в Могилевской губернии?» Кричинский. симбирская это у меня материнское имение». Муромский. «А, а понимаю «А матушка ваша как была урожденная?» Кричинский. «Протяжно». «Колховская». Муромский. «А-а-а!» старинный род». Кричинский. «Вот портрет моего старика деда, то есть отца моей матери». Муромский смотрит на портрет. а, -а «Да, вот». Кричинский. «Вот Иван Антонович его знал по соседству». Подмаргивает Расплюеву и выходит с дамами в боковую дверь».